Глава 10. Возбуждение уголовного дела. Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела – это промежуток времени, В течение которого осуществляется специфического рода уголовно процессуальная деятельность, именуемая проверкой заявлений, сообщений о преступлении. В этом и проявляется сущность данной ситуации. Возбуждение уголовного дела это не только процессуальное решение, не только правовой институт, это прежде всего, Этап, который всегда был, если имел место уголовный процесс. Значение стадии возбуждения уголовного дела предопределяется кругом задач, стоящих перед органами дознания, предварительного следствия и прокурором, объемом процессуальных средств решения данных задач, числом и статусом субъектов и другое. У рассматриваемой стадии двуединая задача. Первое. Реагирование на каждый факт совершения преступления. Второе. Ограждение последующих этапов уголовного процесса от рассмотрения фактов, которых в реальности не было, безусловно не являющихся преступными. Стадия возбуждения уголовного дела должна быть завершена в срок не более трех суток со дня получения заявления или сообщения. Указанный срок может быть продлен прокурором, начальником следственного отдела, начальником органа дознания, но не более чем до 10 суток. В случае возникновения необходимости проведения. документальных проверок или ревизий, прокурор вправе по ходатайству следователя, дознавателя и других продлить срок предварительной проверки заявления, сообщения о преступлении до 30 суток. Стадия возбуждения уголовного дела – это первая стадия уголовного процесса. Задачами которой является реагирование на каждый факт совершения преступления и ограждение последующих этапов уголовного процесса от рассмотрения не имевших места и неприступных деяний. Данная стадия состоит из двух этапов и завершается решением о возбуждении уголовного дела. Принятие мировым судьей к своему производству. Заявление по делу частного обвинения. Или об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказе в принятии мировым судьей к своему производству заявление по делу частного обвинения.